Двойная обертка Степка не вернулся. В кладовую Верка чистил мелкокалиберный пистолет. Сурен Давидович брился, устроившись на своей койке под окошком в глубине коморки. «Гитарист раздает отравленные конфеты», — выпалил я. «Вот». Сур выключил бритву. «Эти конфеты? Почему же они отравлены «Вот водичка, на напейся». Правда, я отчаянно хотел пить, глотнул, поперхнулся. Верка тут же врезал мне между лопаток...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 Сур снял одного розового кота, а под ним сам довольно розовел второй такой же. Валерка захихикал. Дураку было понятно, что отравитель не станет заворачивать конфетку в две одинаковые бумажки. «Кот в сапогах», — сказал Сур. Автомат на фабрике случайно обернул дважды. «Ох, я осел!» Я невероятно обрадовался и немного разозлился. «С одной стороны, было чудесно, что конфеты не отравлены, и Тамара Фимна и остальные останутся в живых».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 «Так, лёшек в лесу он же говорил что надо купить конфет хорошие дела в левом отравленный страшным шепотом заявил эрка точно дядя сран не будем торопиться он включил бритву романтика хороша в меру гвардейцы выговариваа бритва думаю что все объясниться просто и не особенно романтично шпионы сказал я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 Он обещал быстро прийти, говорит, освободиться и живой ногой явится. Сур посмотрел на часы, и я понял его. Он думал о Степке. Но кто разыщет Степку лучше, чем милиция? Мы стали ждать. Сурен Давидович велел мне быть в кладовой, а сам пошел в стрелковый зал. Верка побежал во двор высматривать капитана Рубченко. Я от волнения стал надраивать пистолет, только что вычищенный Веркой. Гоняя шомпол, взглянул в блокнот Сура. Он был прав.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 Он заулыбался и засиял своими глазищами, не обижаясь, а, мол, дядя Павел, Степка хороший, только чудной. — Сурен Давидович сказал. — Степа принимал участие в этом деле. Рубченко кивнул. — После Алеши он тоже кое-что расскажет. — Хорошо, Степик? Степка пробормотал. — Как скажете, Сурен Давидович? Кое-как я продолжал говорить, а сам смотрел на Степку. Они с Суром сидели напротив света, так что... Лица не различались. Я видел, как Сур подал ему винтовку и шомпал, подвинул смазку, сам тоже взял винтовку, и они стали чистить. Степка сразу вынул затвор, а Сур, придерживая ствол под мышкой открыл тумбочку и достал пузырек с пилюлями против астмы. Я в это время рассказал про пустую поляну и про следы в одну сторону, а Рубченко кивал и приговаривал. «Так-так, не было следов, так-так». «Подожди, Алеша», лёша он повернулся к Степке. «Ты, хлопчик, до самого города проехал в такси?» Степка сказал, «до да места доехал». «Куда же?» «Въехал в ваш двор со стороны улицы Ленина, через арку». «Они тебя обнаружили?» «Я спрыгнул под аркой, не обнаружили». «Молодец», — горячо сказал Рубченко, «ловко». Проследил, что они делали впоследствии. В эту секунду Сурен Давидович щелкнул затвором и пробурчал. «Каковы мерзавцы! Патрон забыли в стволе!»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 В косом столбе солнечного света блеснул седой ежик на главе Павла Остаповича. Капитан падал головой вперед, медленно-медленно, в полной тишине, только шуршал черный шлак, осыпая белую клеенку на тумбочке. Степка еще стоял с поднятой рукой, так быстро все произошло. Я еще без страха, будто во сне, смотрел, как капитан грудью и лицом опустился на половицы, как из-под его груди снова ширкнуло пламя, ударило под кровать и оттуда сразу повалил дым — Потом Сур вскрикнул «Остапович!» и попытался поднять капитана, а Степка неуверенно взял графин и стал плескать под койку, откуда шел дым. Я очнулся, когда Верка закричал и закатил глаза. Мне пришлось вытащить его в коридор, он перестал кричать и вцепился в меня. У меня до сих пор синяки. Так он крепко ухватился за мои руки. Я сказал Верке, сейчас же прекрати истерику, надо помогать Сурену Давидовичу, а еще гвардеец. Он немного ослабил руки, кивнул. «Ты, может, домой побежишь?» — спросил я. «Я буду помогать», — сказал Верка. «Нет, уходи домой», — сказал я. Но это были пустые слова. Верка по-детски с перерывами вздохнул и, и пошел за мной. В кладовой остров пахло дымом. Павел Остапович лежал на кровати. Сур стоял над ним и жалобно говорил по-армянски, ударяя себя полбу кулаками. Он совсем задыхался. Мрачный, но нисколько не испуганный Степка стоял, набычившись. Я не смотрел в ту сторону — Я прошептал, «Стёп, как это получилось? Он умер!» Стёпка дёрнул плечом, «Я понял, умер!» Но я всё ещё думал о случайном выстреле. Как же Сур, такой опытный стрелок, мог случайно выстрелить, доставая патрон из ствола? Тогда Стёпка сказал, «Смотри!» и показал куда-то вбоку. Я не мог отвести глаз от сура и не понимал, куда Степка показывает. Он за плечи повернул меня к столу. Там лежал подозрительный предмет. Он был ни на что не похож. С первого взгляда он смахивал на стальную палку, но стоило секунду приглядеться, чтобы понять, это эта штука не стальная и даже не металлическая, и не палка уж наверняка. Даже не круглая, овальная, нет, бугристая, будто ее мяли пальцами. Зеленовато-блестящее На одном конце был черный, очень блестящий кристалл А у другого конца выступали две пластинки, вроде двух плавников Несколько секунд я думал, что это сушеный кальмар Пластинки были похожи на хвост кальмара или кракатицы В длину штука имела сантиметров 30 Видел? Это бластер, — прошептал Степа У меня совсем ослабели ноги Бластер? В некоторых фантастических рассказах так называются ружья, стреляющие антиматерии или лучевые. В рассказах, понимаете? Но мы-то были не в рассказе, а в доме три по улице Героев Революции в подвальном этаже, переделанном под тир. И здесь на столе оружейный кладовой вдруг оказался бластер, который принес под пиджаком капитан Рубченко, заместитель начальника милиции. Я поверил сразу, бластер настоящий, Степка прав. В косом свете бластер отливал то зеленым, то серым, волчьим цветом. Он был абсолютно ни на что не похож. Теперь я понял, что за пламя ширкало, почему в бетонной стене выжжено углубление размером с голову, и, главное, почему выстрелил Сурен Давидович. Я отдержался за край стола. Ох, слишком многое случилось за одно утро. и конца событий не было видно. Шнурок. И еще оставалось тело Рубченко на кровати. Мне было страшно заговорить, взять в руки бластер, взглянуть на Сурна Давидовича. Степка же был не таков. Он потрогал бластер и сказал нарочито громко. «Совершенно холодный». Сур услышал и обернулся. «Ох, вспомню я эту картину». как он смотрит коричневыми яростными глазами на разорение, на дрожащего верку, на винтовки, валяющиеся в лужах, и на бластер. Он посмотрел и внезапно заметался, открыл железный шкаф с оружием и быстро-быстро стал запихивать в него винтовки. Потянулся к бластеру, Степка перехватил его руку. «Это спуск, Суран Давидович, эти вот крылышки!» Сур начал крепко тереть виски, тер со злостью долго, потом проговорил... «Конечно, спуск. Вот именно. Где шнурок?» Степка показал пальцем на полу, а я поднял черный шнурок от ботинок, вернее, два шнурка, связанных вместе. Все четыре наконечника были целы, торчали на узлах. «Понимаю», — сказал Сур. «Брезгуешь». Принял у меня шнурок, положил в шкаф. «Напрасно все-таки брезгуешь, Степан». «Он предатель», — сказал Степка, показывая на Рубченко. «А вы его жалеете». Я вздрогнул. Рядом со мной закричал Верка. «Врешь! Дядя Павел папин друг, а не предатель! Врешь!» «Так, мой мальчик, Степан, слушай меня. Если Павел Рубченко предатель, то и я предатель. Таких людей, как он...» Сур закашлялся. «Он не только честный воин, не только храбрый и добрый человек. На моих глазах он двадцать лет проработал в милиции. И на фронте. И всегда был настоящим рыцарем!» Степка молчал. «Трудно было не согласиться». Такой человек на виду, как в стеклянной будке. Зато Сур очнулся от своего отчаяния и продолжал говорить. Мы потеряли много времени. Необходим врач. Кто позвонит в скорую помощь? Ты, лёшек Придержите дверь. Он осторожно поднял бластер и перенес в шкаф. Запер на два оборота. Ах, Остапович, ах, Остапович. Лучше бы... Он осекся. Я знал, почему. Он сто раз дал бы себя сжечь этим бластером, лишь бы не стрелять в друга. Он выстрелил, спасая нас. И, посмотрев на нас, он подобрался, тряхнул головой, стал по виду прежним, даже погладил Верку, как всегда, от носа к затылку. Да, тяжелое положение. В скорую нельзя обращаться. Степа, Леша, взгляните в четвертый подъезд. Квартира 61. — Доктор Анна Георгиевна, пригласите ее сюда. — Что сказать? — У нас раненый. — Мы побежали. Степка на ходу сказал правильный приказ. «Почему — Почему? — спросил я. Он ответил. — А вдруг эти уже на скорую пробрались? — Кто эти? — С бластерами. — А зачем им пробираться? Степка только свистнул. Тогда я возразил. Доктор Анна Георгиевна тоже могла пробраться. «Чудной — Чудной! — пропыхтел Степка. — Она ж пенсионерка, дома принимает. — Видишь табличку? — Я видел... квартира 61, медная яркая табличка доктор а е владимирская степан позвонил и вдруг сказал с вистящим шепотом он меня был от того рубченко ваш он же не в тебя стрелял в сура да нет прошептал степка не из бластера он так глазами что ли я будто помер на полсекунды ой а а меня заторопился я но тут дверь отворилась и из темной прихожей спросили ко мне Я ответил, что к доктору, и что в тире лежит раненый. А «Сейчас ждите здесь», — сказал голос, как мне показалось мужской. В прихожей зажегся свет. Мы вошли, но там уже никого не оказалось, будто с нами разговаривали здоровенные часы, которые стучали напротив двери. Потрясающие часы. Выше моего роста, с тремя гирями, начищенными ярче дверной таблички. Часы тут же проиграли мелодию колокольчиками и стали бить густым тройным звоном. «Одиннадцать часов...» Я охнул, потому что все началось ровно в половине девятого, всего два с половиной часа назад. В школе прошло три урока и столько всего сразу, и Верка еще. А Верка очень нежный и доверчивый, позавчера подошел к милиционеру и спросил «Дядь, почему вам не дают драчных дубинок?» Зазвенело стекло, кто-то запричитал тонким старушечным голосом. Резко распахнув дверь, в прихожую выскочила женщина в белом халате с чемоданчиком, совершенно седая. Она стремительно оглядела нас синими и эмалевыми глазами, спросила басом о раненой в тире и уже была на лестнице. «А мы едва поспевали за ней. Вот так пенсионерка. Из квартиры пищали. «Егоровна!» Она молча неслась вниз по лестнице, потом по дорожке вдоль дома и по четырем ступенькам в подвал». Степка забежал вперед, распахнул дверь и повел докторшу по коридору в кладовую. «Доктор Анна Егоровна!» Сырин Давидович был в кладовой наедине с Рубченко. Стоял, прислонившись к шкафу и хрипел астоматолом. Когда мы вошли, он поклонился и проговорил «Здрасте, Анна Георгиевна!» «Вот». Он показал на койку. «Вижу. Меня зовут Анна Егоровна. Ого! Детей за дверь!»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 Тогда вы последний раз выходили из дому. Вчера в три часа пополудни. Ее бас стал угрожающим. Чему я обязана этим допросом? Сур прижал руки к сердцу, так похоже на тех, что мы вздрогнули. Но это был его обычный жест благодарности. Доктор, анной Егоровна, сейчас вы все-все поймете. Очень вас прошу, присядьте. Прошу. Сегодня 8 часов утра. рен давидович рассказывал совсем не так как я без подробностей одни факты заведующий почтой старший телеграфист поездка на такси оба разговора федде гитариста с шофером история с конфетами потом капитан рубченко о выстрое он рассказал так эта история была сообщена павла остапчу не вся целиком он остановил алёшу когда лёшек «Когда пень грузили в такси», — поспешно подсказал я. «Да, в такси». Павел Остапович начал расспрашивать второго мальчика. «Вот этого?» — сказала Анна Егоровна. «Да, этого. Степу. Он сообщил, что пень доставили во двор милиции. И почты. Да. В этот момент я разрешил себе восклицание, не относящееся к делу. Павел Остапович меня осадил. мне это крайне удивило. Мы с ним дружили почти тридцать лет». Он закашлялся. Докторша смотрел на него ледяными глазами. «Да». «Да, тридцать лет. Мальчики об этом знают. И Степка в эту секунду сорвался и заявил, что капитан Рубченко тоже хватался за сердце, с стоя перед пеньком». «Вот как?» — сказала Анна егорна Павел Остапович не возразил, напротив. Он начал поспешно извлекать из-под пиджака некий предмет, подвешенный на шнурке подмышкой. «Не пистолет, Анна егорна Пистолет, подвешенный, таким образом стреляет мгновенно».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 «Она висела на петле удавки, никаких антабок не имеется, висела неудобно. Ему пришлось извлекать этот предмет 3-4 секунды». «Вы настолько точно заметили время? Я кадрую военный это мой круг специфических навыков». Она кивнула очень неодобрительно. «Вы понимаете, Анна Егоровна, я следил за Остапчем с большим интересом. Предмет не походил на оружие. И я подумал о каком-то вещественном доказательстве, с которым хотят нас ознакомить».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 смотрите осторожно из за косяков и вы доктор выйдете смотрите из коридора он прижался вплотную к стене оттолкнул ногой дверь и сказал стреляю мы услышали ш и стенка над шкафом вспучилась и брызнула огненными шариками как электросварка суен давидович с черным страшным лицом в белом шлеме повязки вывернулся из за косяка входите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 Его приключения начались у кондитерского магазина, где водитель покупал конфеты, а Федя охранял свой ценный груз. Степка всю дорогу сидел в правом переднем углу кузова. Пень лежал у левого борта на мягких веревках для привязывания мебели. Но едва машина остановилась у кондитерской, Федя, гитарист выскочил из кабины и сунулся в кузов. стёпка успел забраться под скамью. «Знаете, такие решетчатые скамьи вдоль бортов». Втиснулся и загородился свернутым брезентом и оттуда выглядывал, как суслик из норы. Федя же осмотрел посредника и принялся его поглаживать. «Дьявольщина», — рассказывал Степка, — «я даже поверил, что чурбак живой. Курица так с яйцом не носится». Ну, потом шофер принес конфеты и сказал, что оставшиеся два квартала будет ехать медленно, чтобы Федя успел подготовить хотя бы дюжину-другую. И они поехали медленно. Степка не рискнул посмотреть в окошечко, что они там делают в кабине — он выбрался из укрытия, и, когда машина въехала под арку, метнулся к заднему борту и спрыгнул. Такси проехало в глубину двора, Степка шел следом и развернулась таким образом, что задний борт встал напротив одного из сараев. Гитарист тут же вылез, забрался в кузов, а шофер прямо направился к водителю милицейской «Волги», которая стояла чуть поодаль. Водители поговорили, подошли к заднему борту такси и заглянули внутрь. «И тут...» — как выразился Степка... Началась самая настоящая дьявольщина. Сержант с милицейской машины был здоровенным парнем, еще крепче таксиста. Он посмотрел в кузов, крякнул, схватился за сердце и стал падать. Шофер Жолнин не смог его удержать, такого здоровяка, и он ударился о борт машины и разбил губы до крови. Киселев из машины схватил его за волосы, тряхнул. Тогда он пробормотал. «Это красивая местность». На что Жолин ответил «Вижу, все в порядке», и стал утирать ему лицо носовым платком. Причем сержант очень сердился и плевался кровью. Жолнин что-то ему сказал на ухо, держа платок у лица, сержант ушел в милицию. Вернулся с ключом от сарая и вложил его в висячий замок. Другой милиционер, Сташина Потапов, мы его знали, спросил, за каким шутом он лезет в сарай и что у него с физиономией. Сержант ответил, «Мебель из ремонта привезли». «Нету отдела мебели в ремонте», — сказал Потапов, естественно, заглянул в кузов машины. Ну, опять. Хватание за сердце и красивая местность, и буквально через полминуты старшина Потапов вместе с Киселевым и сержантом вволакивали из машины этот пень. Вот дьявольщина! Они поставили пень сразу за дверью, и Степка был заликовал, что сможет все видеть, да рано обрадовался. Они повозились в сарае и расчистили от старья небольшую площадку в глубине — Они работали как одержимые, а устроив посредник, стали водить к нему разных людей. Степка поместился на пустых ящиках и коробках, сваленных у заднего входа в универмаг, и хотя не мог видеть, посредник отмечал всех людей, которые приходили в сарай. Вот список продавщиц универмага — пятеро. Первой была, конечно, Нелла, и привел ее Федя-гитарист, а остальные приводили друг друга по цепочке. Из милиции побывало восемь человек — «С почты телеграфа шестеро. Других людей, которых Степка не знал. Двадцать три человека. Да, еще две продавщицы газированной воды. Они шли и шли, эти люди, пока Степан не сбился со счета. Побывавшие у посредника уже вели себя во дворе, как хозяева. Степку шуганули с ящиков, у сарая поставили милиционера. Тогда Степка догадался забежать в соседний двор и стал искать дырку в задней стене. Повезло». Сарай был щелястый, широкая щель нашлась рядом с посредником. Степка сменил позицию как раз тогда, когда я в тире рассказывал Суру об утренних чудесах. Вот почему я это понял. Первыми Степан увидел в сарае начальника почты и Вячеслава Борисовича, научного сотрудника с телескопа. Вячеслав Борисович сердился и говорил раздраженно-вежливо. «Не заходит ли шутка слишком далеко?» Звонят о письме, потом говорят «ошибка». — Почему вы храните мою посылку в этом бедламе? — Исключительно для скорости, товарищ Портнов. Они подходили к посреднику. Не споткнитесь, сейчас подъедет ваш водитель. — Готово. Он схватился за сердце. Бедный веселый человек. Постоял, как будто размышляя о чем-то, и спросил. — Это красивая местность? — Нелепо. — Что делать? — сказал почтарь. — вот и автобус. «Где угол третий?» «Ты прошел мимо него», — гитарист Федор Киселев. «А, удачно. Зову водителя. Связью снабдит Киселев». Почтарь кивнул. Вячеслав Борисович вышел и вернулся с водителем автобуса. Степка говорит, что Вячеслав Борисович оставался на вид таким же веселым и обаятельным, а остальные обращались с ним почтительно и звали его «угол одиннадцать». «Да, Степке было о чем рассказать». Одним из последних явился Павел Остапович Рубченко. Он говорил сердитым начальственным басом, «Отлучиться нельзя на полчаса, паноптикум! Что здесь творится, товарищ дежурный?» «Чудо природы!» «Товарищ капитан!» — отрапортовал дежурный. «Вот! У задней стенки!» Капитан шагнул вперед, присматриваясь в полутьме. Ну и ясно, чем это кончилось. Правда, он тоже показал свой характер. Не произнеся еще пароля, распорядился поставить охрану у задней стенки сарая снаружи. Весь состав прошел обработку. «Хорошо. Потапова нарядите. С оружием». Дежурный сказал, «Есть поставить Потапова». И они вышли. Степану приходилось снова менять место. Он вспомнил, что окна лестничных площадок над универмагом выходят в этот двор. и побежал туда, еще добрых полчаса смотрел. С трех наблюдательных позиций он насчитал примерно 50 человек, приходивших в сарай, кроме тех, кто являлся по второму разу, как провожатый. С нового поста было видно, как Киселев распоряжается у сарая, и каждому выходящему что-то сует в руку. Потом он ушел. Да, в самом начале милицейский газик укатил и вернулся через 40 минут. Сержант привез тяжелый рюкзак, затащил его в сарай... За ним поспешили несколько человек, видимо, дожидавшиеся этого момента. Степка заметил, что они теперь выносили из сарая небольшие предметы, кто в кармане, кто за пазухой. Среди них был и Вячеслав Борисович. А детей в сарай не пускали».